Глава 78 Тайна горничной. Сегодня я услышала то, что не должна была слышать. Вышла в сад нарвать цветов для герцогини. Она так любит васильки утром. Розы уже отсвели, но жасмин еще пахнет. И вдруг голоса за кустами. Господин Вейл, Тот самый, что приезжает раз в месяц и всегда требует вина только из погреба герцога, говорил с кухаркой. Той самой, что носит сережки в виде яблок. «Прошёл слух, что герцогиня беременна», — сказал он. «Я тебе за что плачу?» «О, поверьте, никакой беременности нет. Иначе бы тут весь дом стоял на ушах. Я все исправно делаю, как вы приказали». «Если у нее родится наследник, трон достанется не нам!» Прошипел Вейл. «Ты знаешь, что делать? Зелье в чай. Каждый день. Пока не станет ясно, что она бесплодна». «А если герцог узнает?» Дрожащим голосом спросила кухарка. «Он не узнает. А если узнает, кому поверит? Слуге? Или своей любовнице?» «У герцога нет...» «Любовница! Он... он любит свою жену!» Прошептала кухарка. До поры до времени! Но стоит мне подставить ему мою дочь, и он сам попросит развод!» Кухарка кивнула, протянула руку. Он бросил ей мешочек, золото и зелье. Она пошла не на кухню, прошла мимо меня. Я притворилась, что срезаю цветы. Но она... Посмотрела на меня. И мне показалось, что она что-то заподозрила. Я хотела пойти к герцогу, но он не слушает слуг. Хотела сказать герцогине, но, боюсь, не поверит. Я понимаю, что у меня нет никаких доказательств. Также я понимаю, что даже не знаю, во что конкретно добавляют зелья. Что же мне делать? Честно, я не знаю. Решаю подождать до завтра. Подумаю... Найду доказательства. А пока поставлю васильки в вазу. Пусть у нее будет хоть один красивый день. Я не смогла дочитать вслух. Голос сорвался. слезы упали на бумагу, горячие, как проклятье. «Это последняя запись», сказал доктор, не глядя на меня, «потому что завтра она умерла». Он сделал паузу, потом добавил, будто с трудом выдавливая слова из груди. А дочь, Лили, бежала к ней с помолочным кольцом в руках, хотела показать. Хотела сказать «Мама, я счастлива». Она застала убийц, и они не оставили свидетелей. Я подняла на него глаза. Доктор Эгертон стоял, опустив голову, как будто не выдерживал собственного взгляда. В его глазах ни гнев, ни месть, понимание. Он знал. Все это время он знал и все равно спасал их. Спасал Милинду, спасал ребенка, потому что он врач, а не судья и не палач. Прости, прошептала я. «Прости, что я не заметила, что я не видела, как она исчезла. Я была так поглощена своей болью, своей пустотой, что не заметила, как рядом гаснет чужая жизнь». Он молчал. Потом поднял руку, не чтобы утешить, а чтобы коснуться листа. Пальцы дрожали. «Прости, что снова накричал на тебя. Ты не виновата, Нона. Сказал он, «Виноваты те, кто верит, что жизнь — это игра, а люди — пешки». Он посмотрел на меня, прямо, без прикрас. Я подошла и обняла его, не как помощница, не как бывшая герцогиня, а как человек, который тоже потерял всё. Его плечи дрожали, не от слёз, от того, что боль наконец-то нашла, куда опереться. За окном ветер сорвал с клёна последний лист, а в комнате — запах вербены, пепла и чего-то нового. Прощение.